Сегодня один старый алкоголик принес одному гражданину, следователю, под полой полный мешок яблок для заключенных. И гражданин-следователь, ничто же с сумняшесый, мешок этот принял. Было так или не было? — Было, — ответила она. — Но меня поражает ваше... — Все-то ее поражает. — Да я уж выговор за вас получил. Что же, как же вы воспитываете нашу дорогую родственницу? — А что я... Я говорю, она не со мной, она все с дядей Яшей, с дядей Яшей, с него и спрашиваете. Я шучу, шучу, конечно, только посмеялись, они к вам там все прекрасно относятся. Но на будущее, помните, начальство должно знать все, особенно то, что вы от него скрываете. Вот телефон, звоните. А ну-ка, покажите-ка мне этот сидр. Как не знаете, что такое сидр? Вот так следователь, мешок, сумка, ой, Какая красота! Да такими яблочками, пожалуй, любой змей любую Еву купит. Специально подбирались, сволочи. Передайте. Обязательно передайте. Потом рапорт подадите. Вот прямо в этом кабинете, как будто в нарушении всех правил, и передайте. А когда он будет развязывать сидор, вы будто мрачитесь немного, затуманьтесь, вздохните. «Эх, Георгий Николаевич, как же так? А, ну, вас этому не учить, конечно, гейтис. Конечно, не учить, — подняла она перчатку и подумала. Ведь вот как все просто. А я дуреха. При хорошо продуманных следователям неожиданных эмоциональных поворотах строго сказала она, ломается стереотип поведения преступника, и он не сразу в состоянии обрести прежнюю линию. Это из моей будущей диссертации. Годится? «Умница!» — засмеялся Штерн. «Стереотип...» «Умница! Прекрасно!» — сформулировано. «И поэтому...» — продолжала она. «Беря этот узел, я решила...» Так сначала я ему яблоки, а потом очную ставку с их автором. Еще раз, умница, правильно решила, только вот еще что. Когда вы начнете его спрашивать о золоте, он может, особенно после этой очной ставки, просто замолчать. Вот не давайте ему этого. Всячески вовлекайте в разговор, в любой, пусть в самый к делу не относящийся, только бы не молчал. Кто говорит, тот обязательно поговорится. Вот, скажем, эти яблочки. Ах, какие прекрасные яблочки! Откуда они в Алмате? Ведь таких нигде нет, а достать их легко. А где? В горах. Ах, это там, где вы копали, ну и так далее. А что он еще любит? Ей вдруг почему-то все это стало очень неприятно, и она отрезала. Кошек любит, зверье любит, чужих детей любит. Вот, вот, вот, вот. Обязательно заинтересуйтесь зверями. Кстати, вспомните ему рассказ о Генри. «Вы, любящие зверей и истязующие женщин, я арестовываю вас за убийство жены». У Якова есть, о Генри, прочтите. И это будет переход к разговору о жалобах на него со стороны женщин. Кстати, там вместе с украшениями они нашли женский череп. Вот второй переход к золоту. «Продумайте и выработайте его». «Ну, рабочий день у вас кончился. Насчет яблочку уж завтра позвоните. Значит, пошли со мной. Покажу я вам одного замечательного старикана, настоящего аристократа духом, друга молодости товарища Сталина». «А как он здесь очутился?» А также как все, по тяжким грехам своим, конечно. Десять лет пробыл за колючей проволокой, и вот освобожден по личному приказу вождя. А на меня лично возложен приятный долг принять, освободить и доставить в Москву, а там его уж сын встретит. Вот ведь жизнь. Час назад он сидел и думал, зачем выдернули, убьют или помилуют. Здорово, здорово. Вырвалось у нее, несмотря на то, что она почти четыре года приучала себя к мысли о работе в этом месте и обо всем с ним связанном, что она отбывала практику, присутствовала на допросах и сама вела их, даже сумасшедшую бабку сумела расколоть прямо с ходу, несмотря на это...